Разве что припустил бегом, но в этом случае я услышал бы гулкий звук шагов. Или повернул в первый двор. Я замер на месте. Вдруг откуда-то сбоку из темноты раздался голос Фондорина. Да — не торчите вы тут, Дзюкин. Идите не спеша держитесь на свету, чтобы они вас видели. Окончательно перестав что-либо понимать, я послушно зашагал вперед. Откуда взялся Фондорин? И куда делся боцман? Неужто и раз Петрович уже успел его оглушить и спрятать? Сзади загрохотали шаги, отдаваясь под низким сводом. Вот они участились, стали приближаться. Кажется, преследователи решили меня догнать. Тут я услышал сухой щелчок, от которого разом вздыбились волоски на шее. Э таких щелчков я наслышался предостаточно, когда заряжали револьверы и взводили курки для Павла Георгиевича. Его высочество любит пострелять в тире. Я обернулся, ожидая грохота и вспышки, но выстрела не последовало». На фоне освещенного прямоугольника я увидел два силуэта, а потом и третий. Этот самый третий отделился от стены с неописуемой быстротой, выбросил вперед длинную ногу, и один из моих преследователей согнулся пополам. Другой проворно развернулся, и я явственно разглядел ствол пистолета, но стремительная тень махнула рукой снизу вверх под косым углом, и язык огня метнулся по вертикали каменному своду, а сам стрелявший отлетел к стене, сполз по ней наземь и остался сидеть без движения. — зёхин Сюда! Я подбежал, бормоча очистенный от всякие скверные «Спаси души наша». Сам не знаю, что это на меня нашло, вероятно, от потрясения. И Раст Петрович склонился над сидящим, черпнул спичкой. Тут обнаружилось, что никакой это не Раст Петрович, а знакомый мне седоус и боцман. И я часто-часто заморгал. — Проклятие! — сказал Боцман. — Не рассчитал удара. Все из-за этой чертовой темноты. Проломлена носовая перегородка, и кость вошла в мозг. Да повал. Ну-ка, а что с тем? Он приблизился к первому из бандитов, селившемуся подняться из земли. — Отлично, этот как огурчик. Посвети-ка, Афанасий Степанович. Я зажег спичку. Слабый огонек высветил бессмысленные глаза, хватающие воздух губы. Боцман, который все-таки был не кем иным, как Фондориным, присел на корточки и звонко похлопал оглушенного по щекам. — Где Линд? Никакого ответа, только тяжелое дыхание. — Я спрашиваю, где Линд? Взгляд лежавшего уже был не бессмысленным, а острым и злым. Губы сомкнулись, задергались, вытянулись трубочкой, и в лицо фандорину полетел плевок. — Душай, так Кусь меня Хриплый выкрик оборвался, когда фандорин коротко пырнул смельчака прямой ладонью в горло. Злой блеск в глазах погас. Голова гулко стукнулась затылком о землю. «Вы его убили!» — вскричал я в ужасе. «Зачем?» «Он все равно ничего не скажет. А у нас очень мало времени». И раз Петрович вытер с щеки плевок, стянул с убитого куртку, бросил ему на грудь что-то белое маленькое. Я толком не разглядел. «Скорее, Зюкин!» Снимите свой мундир, бросьте. Наденьте это. Он оторвал свои седые усы и брови, швырнул на землю боцманскую тужурку и оказался под ней в полусюртуке с узкими погончиками. На фуражку прицепил кокарду, и я вдруг понял, что фуражка вовсе не морская, а полицейская. «Вам не хватает шашки», — заметил я. «Полицейский офицер не может быть без шашки». «Будет вам и шашка. Чуть позже»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 За ними оказался узкий каменный двор, в который выходило несколько служебных дверей. Утащив меня в угол за большие мусорные ящики, доверху набитые коричневой обёрточной бумагой и обрывками шпогатов, Фандорин вынул часы. 9 минут до 10-го. Быстро управились. Он наверняка еще не не выходил. Кто он? спросил я, тяжело дыша. Линд Фандорин сунул руку прямо в мусорный бак, достал оттуда узкий длинный сверток, Внутри Оказались портупея и полицейская шашка. Наш знакомый с почтам-то. Это он, разве вы не поняли? Он, доктор Линд, поразился я. Нет, это человек, Линда. Все оказалось очень просто, проще, чем я предполагал. И закатка с письмами разъясняется. Теперь понятно, почему письма попадали в Эрмитаж без штемпеля. Почтовый служитель, работающий на Линда...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 Один сел в моей чайной, через два стола попросив по-немецки место для окна. Как глаз не сводил с дверей почтам-то, а по сторонам не смотрел вовсе. Второй на минутку заглянул в здание и присоединился к первому. Получилось, что вы обнаружены. Однако интереса к содержанию письма люди Линда почему-то не проявляют. Я думал об этом довольно долго, и в конце у меня возникла гаг-гипотеза. Перед самым закрытием я отправился ее проверить.